22. Ловушка. Париж, неделю спустя. Виктор Волк сидел, закрыв глаза, в металлическом кресле, привинченном к полу, и его руки и ноги были стянуты кожаными ремнями. Широкий металлический пояс не позволял двинуться с места. Однако его лицо, довольно красивое, было спокойно и невозмутимо почти равнодушно под слепящим вертикальным лучом света, направленным на него сверху, да и дышал он вполне ровно. Прожектор, висевший на тросе прямо над его головой, слегка раскачивался, отчего на лице пленника плясали мрачные тени, искажавшие его черты. Остальное пространство вокруг было погружено вотьмо. Сцена происходила в подвалах полицейского управления на набережной Орфевр. Булар находился в тёмном соседнем помещении, откуда глядел сквозь стекло на арестованного. Он вернулся в Париж 5 дней назад. Прочно стоя на своих коротких ногах, он макал кусок белого хлеба с маслом в чашку кофе размером с ночной горшок. Это был час полдника. Булар ждал Зефира. Он ясно понимал, какой опасности подвергает жизнь монаха, который и так приложил немало усилий, чтобы изловить Виктора, и знал, что на набережной перед префектурой любой прохожий, любой безобидный с виду торговец мороженым может оказаться человеком Виктора Волка, который только и ждёт, когда Зефир выйдет из укрытия, чтобы опознать его и начать охоту. Полицейские службы по просьбе Булара выделили бронированный фургон для доставки Зефира из Марселя в Париж. Но тот отклонил это предложение, сказав, что доберется своим ходом. Он не указал ни день, ни час своего приезда, обещав только, что явится до конца июля. А июль истекал уже через несколько часов. «Новостей от Зе нет?» Буллар адресовал этот вопрос своему подчинённому, который не отрывал глаз от Виктора. "Нет", ответила Виньон. "Если он не приедет, я не знаю, что сделаю". Но вы как будто были уверены в этом, господин З. Комиссар покачал головой. "В любом случае мы не сможем долго задерживать Виктора", сказал он. Если Зане приедет, чтобы опознать его, всё будет кончено. Завтра его придётся освободить. Слишком уж сильно на нас давят сверху. Да, министр опять звонил сегодня утром. Знаю, они все боятся Виктора Волка, Авиньон добавил. Советник министра как раз и сказал, что ему известно о некоем Гастоне Боливере, торговце бобровыми шкурками, который по ошибке был арестован на французской границе, и канадские власти требуют его освобождения как своего подданного. Разъярённый Булар едва не подавился бутербродом, никакой он не боливер. Его зовут Виктор И Канада ничего такого не требовала. У меня есть доказательство, что его паспорт фальшивка. Настоящий Гастон Боливер умер 12 лет назад, поскользнувшись в собственной ванной. Я абсолютно уверен, что человек, который сидит там в кресле, Виктор Волк, и министр в этом убеждён так же, как я, но поскольку Виктор купил половину президентов мира, задарив их антиверпенскими изумрудами и рубинами, они все забеспокоились ещё бы в будущем году они рискуют лишиться своих отпусков. Виктор Волк, отделённый от беседующих стеклом тройной толщины, Не мог слышать их разговора, тем не менее он с лёгкой усмешкой глядел именно в сторону Булара, который бурно жестикулировал в темноте. Этель сидела, чинно сложив руки на коленях, В просторном зале ожидания полицейской префектуры. Здесь было много народу и много суматохи. Присутствие Виктора Волкова в недрах этого здания обязывало к многочисленным мерам предосторожности. Люди нервничали, посетители и принимали с большим опозданием. Этель рассматривала собравшихся. Ожидающие представляли собой довольно пёструю компанию: женщина с тремя детишками, адвокат, сосавший персиковую косточку, контролёр метро, рыжий мужчина, который читал с затычками в ушах, чтобы не слышать шума, камечек, зажавший в руке розовую повестку, которую он совал всем подряд, прося растолковать ему содержание о воровные туристы, ограбленные обыватели, вдовы убитых, дряхлые старики, которые, судя по их виду, сидели тут ещё с прошлого века, и наконец, импозантный человек в строгом костюме с чемоданчиком у ног, на котором было написано «ДЕРОТИЗАЦИЯ». Примечание. Уничтожение крыс. Конец примечания. Смерть крысам быстро и эффективна. Этель бросила взгляд на стенные часы. Она в очередной раз сообщила своим покровителям, что единовеститель отушил в ситя по знаменательному вечеру в театре. Керны очень ислись. Они ни единым словом не поперхнули её за внезапное исчезновение во время антракта на Ромео и Джульетте. Их вполне удовлетворило её объяснение, что она неважно себя почувствовала и вышла на улицу, чтобы выпить в кафе на углу сладкого лимонада. Услышав, что ей стало дурно, старшие кемерны ответили, понимающие, подмигнув сыну, «Наверное, это от волнения». А бледный Том стоял рядом с Этель, и ему хотелось провалиться сквозь землю. Этель записалась на прием к Булару. Она знала, что он вернулся в Париж, дежурный полицейский подтвердила это. Только что он выкрикнул чью-то фамилию — При каждом вызове рыжий человек, сидевший напротив Этель, аккуратно вытаскивал затычки из ушей, вставал, клал на стол раскрытую книгу, чтобы не потерять своё место и одновременно нужную страницу, и подходил к полицейскому. Э, кого вы сейчас вызвали, мадам Пуаре? А, ну это не я, благодарю. И он снова усаживался за ткае уши восковыми пробками. Мужчина с чемоданчиком доратизатора сидел рядом с отель и каждый раз они оба дружно посмеивались над рыжим словно дети над клоуном этот мужчина не очень-то походил на доратизатора Вошёл ещё один полицейский и стал обходить зал разыскивая кого-то наконец он остановился перед соседом отель это вы Месье Смерть крысам? Да я вас вызову через 10 минут. Комиссар недоволен, говорит, что сегодня не подходящий день, и кроме того, его не поставили в известность. Но лично я просто счастлив, что вы здесь. Он нагнулся к посетителю и прошептал: "Если вы знали, сколько их там кишит внизу? Летом к нам всегда лезут все крысы сены ищут прохлады". «Я сказал комиссару, что вы ему не помешаете, и что я сам займусь вами. Прекрасно. Мне и нужно-то всего несколько минут. Мой новый препарат уничтожит всех подчистую». Этель воспользовалась случаем, чтобы привлечь внимание полицейского. «Вы не знаете, принимает ли комиссар Булар?» Я просила передать ему, что жду здесь, но ответа не получила. «Я не получила». Э, комиссар сейчас не у себя в кабинете, вас вызовут. Это я так ждала уже целый час, если не больше. Полицейский удалился. Ох, лучше бы я занялась уничтожением крыс, сказала она дератизатору. Я вижу, это даёт некоторые преимущества. Да, похоже, я пройду раньше вас. Вы уж меня извините. Этот человек был очень обаятельным и отличался какой-то врождённой элегантностью, только его руки, руки крестьянина свидетельствовали о том, что он провёл свою жизнь не в светских гостиных, и что ему пришлось испробовать множество ремёсел прежде чем заняться уничтожением крыс. Один из детишек мамаши, сидевшей в углу возле окна, Начал играть с тростью какого-то старичка, подражая Чарли Чаплину, фильм которого недавно прошел во всех кинотеатрах. «Кончай валять, дурака!» И мать юного Шарло схватила его за ухо. Он выпустил трость из рук и, послушно сев рядом с матерью, уткнулся сопливым носом в ее юбку. Сосед Этель, как и она, следил за этой сценой. Они оба были разочарованный тем, что представление закончилось. Этель слегка подтолкнул ногой его чемоданчик. «Признайтесь откровенно, вы ведь на самом деле не диротизатор». Мужчина засмеялся и шепнул ей, так тихо, словно доверял страшную тайну. «Конечно нет, дитя мое. Это маскировка. Знаете, что я? Монах-отшельник и охотник за торговцами оружием». Я не обоза смеялись, это ль внимательно вгляделась в соседа. А может быть, вы действительно не тот, за кого себя выдаёте, прошептала Этель. Кто вы? Её собеседник явно смутился. Так кто вы? повторила Этель, желая раздразить его. Кто же вы? Но тот молчал. Зефир был на стороже. Он старался не поддаваться одолевавшему его любопытству, хотя окружающая обстановка была слишком уж непривычной. Впервые за 15 лет он покинул свой скалистый островок, затерянный в Средиземном море, Напрасно он так разговорился с этой девушкой, ему следовало быть осторожнее, от этого зависели жизни его невидимых подопечных. Самое лучшее было бы явиться в приемную на набережной Орфевр, дом 36, в сопровождении Ван Го. Будь они вдвоем, их было бы труднее засечь. Доротизатор и его подручный... «Шпионы Виктора? Скорее всего, искали одинокого человека?» Зефира тщетно пытался объяснить на входе, что он не может работать без помощника. Офицер службы безопасности был неумолим. Помощник должен остаться на улице. В конце концов, Зефира велел Ванго ждать поблизости. Рядом с птичьим рынком в их фургончике с надписью с золотыми буквами на черном фоне «Смерть крысам». Зефир был доволен, что взял парня с собой. Ван гог так настаивал, что в итоге ему пришлось уступить. Только так можно было предупредить монахов об опасности в случае провала. Если Виктор захватит падру, Ван гог должен немедленно распустить невидимый монастырь. На переходе Зефир сказал Ван гогу: "Кто знает, вдруг ему дастся развязать мне язык?" Трудно сказать, как долго я смогу продержаться. Возможно, в конце концов, я и выдам существование Аркуды. Вот почему, сидя в зале ожидания, на набережной Урфевр Зефира ничего не упускал из виду. Особенно внимательно он смотрел на чтеца с затычками в ушах. Тут нушал ему подозрения. Вполне вероятно, что чтение для него только удобный предлог, чтобы подольше оставаться в зале и следить за всем происходящим. Что касается молодой девушки, сидевшей справа от него, он даже мысли не допускал, что она может быть приспешницей врага. Даже будучи монахом, Тридцать лет хранившим верность обетам и не поддавшимся очарованию пятидесяти монашек аббатства Ла-Бланш на Нуар-Мутье, он вынужден был признать, что эта юная особа совершенно неотразима. Вдруг он почувствовал прикосновение ее локтя. «Мне кажется, ваша очередь», — сказала она, — «но вызвали как раз ее». Вот, видите, дитя моё, вы пройдёте первый. Перед тем как выйти из зала она обернулась и беззвучно одними губами повторила: "Кто же вы?" и улыбнулась. Зефир не расслышал фамилии девушки, зато уловил её имя, которое полицейский произнёс по-французски: Этель. Сначала он принял это за вопрос, Эт-Эль. Примечание. Имя Этель звучит так же, как вопрос на французском Этель. Это она? Конец примечания. И он сказал себе, наверное, такой вопрос следует задавать, ущипнув себя за руку, всякий раз, как она входит в комнату. «У меня очень мало времени», — объявил Булар, когда Этель села перед ним. «Я кое-кого жду, меня могут вызвать в любой момент». Он явно нервничал. «У нас вы были куда любезнее, комиссар. Там вы вели себя как настоящий джентльмен. Начну с того, что наша горничная Мэри шлет вам самый сердечный привет». Булар не ответил. Он возил ногами по полу, стараясь поудобнее пристроить их под столом. Мэри, горничная, с которой он познакомился в Эверленде, писала ему письма по-английски. Он читал их по ночам, с лупой в руке и англо-французским словарём, и прятал за подкладку портьер, когда мать убирала его комнату, но отвечать ей он стеснялся. Когда консьержка мадам Дюсак приносила почту, мадам Буллар не отпускала ее, и они целыми часами болтали на лестничной площадке. Если среди писем попадался конверт с английским штемпелем и запахом увядшей розы, Мария Антуанетта Буллар объясняла консьержке, что ее сын состоит в переписке со скотланд ярдом цветом британской полиции именно так говорил ей комиссар чтобы объяснить поток этих писем матушка булар И консьержка почтительно разглядывали конверт, представляя себе склонённую над письменным столом в облаке табачного дыма гордую тень Шерлока Холмса, скрепляющего это послание своей печатью. Ваш сынок такой важный, господин, заключала мадам Дюссак. Иногда на оборотной стороне конверта Было нарисовано сердечко. Но обе дамы расценивали это как свидетельство легендарной английской сентиментальности и ничего более. «У вас есть для меня новости?» — спросил Булар Уэтель. «Да». «С Мэри?» «Все в порядке. Она... Я имею в виду дело Ван Горамана». Красней прервал ее комиссар. «А вы...» — спросила Этель. — У вас есть новости? — Увы, немного. — Полагаю, сейчас он находится очень далеко. Булер заблуждался. Ван Го еще никогда не был так близко к нему, как сегодня. Он только что перебрался на крышу префектуры, и теперь их разделяли всего несколько метров назад. Только не уверяйте меня, что целый год расследования не дал никаких результатов, вздохнула Этель, буляр потёрв щеку. В данный момент я занимаюсь сразу несколькими очень важными делами, а разве девятнадцатилетний парень, убивший старика священника на каноне посвящения в сан, а затем ставший мишенью неизвестного стрелка на глазах у всего Парижа, это Не серьёзное дело. Нет мадумазель вовсе нет, взревел комиссар, вскочив со стула. Серьёзное дело заключается не в этом. Плевать я хотел на это убийство, мне совершенно безразлично это убийство и три четверти других парижских убийств в придачу. Главная проблема моя, юная леди, состоит совсем в другом. Главная проблема в том, чтобы узнать, откуда взялся этот парень, о котором никто ничего не знает, но который знает всех на свете. Комиссар выкрикивал это, бегая по кабинету, размахивая руками и хлопая ладонью по мебели и папкам. Главная проблема в установлении подлинной личности Ванго Романа. Вот это тайна меня очень интересует. Эта тайна единственная причина, почему я не бросаю дело, которое давно уже булььём поросло убийство. Да их в нашем городе каждый день совершается столько, что хватит на тридцать шесть буларов. Понятно вам, юная леди, на тридцать шесть буларов. Но с такими, как Ванго Романа, я еще никогда не сталкивался. — Я вам не юная леди, — пробормотала Этель, готовая расплакаться. Извините меня, я был рохнул в кресло и ударом кулака расплющил свою шляпу. Э я слегка переутомился, договорил он. Я совсем не хотел, и комиссар взглянул на девушку, на её ресницах дрожали радужные слёзы. Это ли в самом деле плакала? Если бы на свете было 36 Буларов, я бы тут же выбросилась из окна, проговорила она, громко всхлипывая, и они оба замолчали. Буляр выдвинул ящик стола и извлёк оттуда большой идеально белый хлопчатобумажный платок. У него всегда имелся запас таких платков. Матушка комиссара заботливо гладила их по воскресеньям для тех, кто лил слёзы в его кабинете. Сколько же их провелось в этой комнате за 40 лет его службы. Да, работа была разжиждлилась на горестях других людей. Иногда ему казалось, что вся его жизнь проходит в плавании по этому безбрежному морю слёз. Но самое ужасное заключалось в том, что без этих драм Этих скорбей, этих загубленных судеб существования Булара утратило бы смысл. И ему осталось бы только одно — в одиночестве плавать в сухую на паркете. Отель взяла у него в платок. В этот миг послышалось что-то вроде взрыва, и дверь Булара с треском распахнулась от мощного пинка.